«Спасибо. Люблю». Мой ответ внезапно застревает в горле. Забываю, что хотела сказать, цепляясь глазами за фигуру прямо по курсу в пяти метрах от себя. Черный вечерний костюм, белая рубашка, оттеняющая ровный болейский загар, прямая спина, широкие плечи и узкие бедра. Впиваюсь глазами в затылок Влада и, кажется, даже отсюда слышу его смех. Его лицо обращено к высокой и стройной, как статуэтка, брюнетке в красном платье, к которому ни один стилист не посмел бы придраться. Она настолько яркая и экзотичная, со смоляными волосами, собранными в прическу, что у меня слепит глаза. Красивая. Ее губы шевелятся, и Влад снова отрывисто смеется, а потом предлагает ей свой локоть. Я испытываю чувство дежавю, от которого мне становится трудно дышать.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 Голос мамы напоминает о том, что мы все еще разговариваем по телефону. «Мам, поцелуй Софи. Мне пора. Сбрасываю вызов».